302 гуру. Радио, телефон. Полезные изобретения. Но сколь же надежный аппарат человеческого организма, пользуясь которым можно мысленно сноситься с любой точкой земного шара. Четкость такого совершенственного аппарата изумительна. Вот и вы прежде получаете весточку от тех, кто устремляется к вам. Эти проблески будущих достижений. Ручательством служит того, что когда-то своим тренированным аппаратом духа можно будет входить в общение с далекими друзьями и получать от них вести. Когда-то аппаратура человеческого микрокосма заменит все аппараты, созданные рукой человека. Это следует знать. Об этом следует помнить. Хотя все способности эти находятся в настоящее время в спящем и скрытом состоянии, но придет время, и семена дадут свои всходы.